ОХОТА ЗА БАБОЧКАМИ Король, придя к себе, чтобы отдать кое-какие приказания, да, кстати, и собраться с мыслями, нашел на туалете записочку, написанную, по-видимому, измененным почерком. Он вскрыл ее и прочел. «Приходите поскорее, мне надо очень многое сказать вам». Король и принцесса расстались так недавно, что трудно было понять, как многое успело накопиться после того «многого», что они сказали друг другу по дороге из Вальвена в Фонте-Бло. Торопливый почерк записочки заставил короля призадуматься. Он слегка оправил свой костюм и пошел к принцессе. Принцесса, не желая показать, что ждет его, вышла со своими дамами в сад. Узнав, что принцесса отправилась на прогулку, Король подозвал находившихся по близости придворных и пригласил их с собой. Принцесса устроила охоту на бабочек на просторной лужайке, окаймлённой гелиотропами и дроком. Она смотрела, как бегали её молоденькие быстроногие фрейлины, а сама с нетерпением ждала короля. Скрип шагов по песку заставил её обернуться. Глядовик 14 был без шляпы. Взмахом трости он сшиб бабочку, которую поднял с травы, шедший с ним де Сент-Аньян. «Видите, принцесса? Я тоже охочусь за бабочками», — сказал он, подходя. «Господа», — прибавил он, оборачиваясь к своей свите, — «займитесь охотой и принесите добычу своим дамам». «Это значило, отойдите от нас подальше». Забавно было видеть, как старые, почтенные вельможи, давно забывшие о стройности и изяществе, принялись бегать за бабочками, теряя шляпы и колотя тростями кусты мирта и дрока, точно они сражались с испанцами. Король подал руку принцессе и проводил её в открытую беседочку, что-то вроде хижины, задуманной робким гением какого-то неведомого мастера. который положил начало причудливому и фантастическому в суровом стиле тогдашнего садоводческого искусства. Этот навес, украшенный вьющимися розами и настурцией, возвышался над скамьёй без спинки и был поставлен так, что сидевшие под ним, находясь посреди лужайки, видели всё вокруг и были видны со всех сторон, но слышать их не мог никто, ибо не прошенный свидетель только собравшись приблизиться и подслушать разговор, сразу оказывался на виду у сидевших. Король знаками приветствовал и поощрял отсюда охотников, насаживая бабочку на золотую булавку, и как будто разговаривая о ней с принцессой, он начал: "Кажется, здесь мы можем поговорить без помехи". "Да, государь, мне надо было поговорить с вами с глазу на глаз, но «Наведу у всех, и мне тоже», — сказал Людовик. «Вас удивила моя записка?» «Ужаснула?» «Но то, что я хочу вам сказать, гораздо важнее». «Едва ли. Вы знаете, что принц запер передо мной дверь?» «Перед вами? Почему же? Вы не догадываетесь?» «Ах, принцесса, нам, кажется, надо сказать друг другу одно и то же. «А что же с вами случилось?» «Вернувшись домой, я встретил мать, и она увела меня к себе». «О, королеву-мать! Это весьма серьезно!» С беспокойством проговорила принцесса. «Я думаю. Вот что она мне сказала. Только позвольте начать с небольшого предисловия. Я вас слушаю, государь. Принц говорил вам что-нибудь обо мне часто? А, о своей ревности?» «О, еще чаще. О ревности ко мне?» «Нет, не к вам, а... Да, я знаю, к Бакингему или к Гишу. Совершенно верно». Представьте, принцесса, что сейчас он вздумал ревновать ко мне? Вот как отвечала принцесса с лукавой усмешкой. Но мне кажется, мы не подавали ни малейшего повода. По крайней мере, я. Но как вы узнали о ревности принца? Матушка сообщила мне, что принц вбежал ко мне как бешеный и излил целый поток жалоб на ваше Вы извините меня. Говорите, говорите. На ваше качество. Матушка старалась его разуверить, но он ответил ей, что больше слышать ничего не хочет. Люди очень злые, государь. Да что же это такое? Браты и сестры не могут поболтать между собою, чтобы не начались пересуды и даже подозрения. Ведь мы же не делаем ничего дурного, государь. У нас и в мыслях нет ничего дурного. И она бросила на крылья гордый и вызывающий взгляд, который разжигает пламя желаний у самых холодных и благоразумных людей. — Конечно, — вздохнул Людовик, — знаете, государь, если так будет продолжаться, я не выдержу. Оцените по справедливости наше поведение. Разве оно не добропорядочно? — Да очень. — Да. Правда, мы часто бываем вместе, потому что у нас одинаковые мысли и вкусы. Сблазн действительно мог бы возникнуть, но он всё-таки не возник. Для меня вы только брат и больше ничего. Король нахмурился, а она продолжала: "Когда ваша рука встречается с моей, она никогда не вызывает у меня того волнения, того трепета, Как, например, у влюбленных. Довольно, довольно. Умоляю вас, перебил ее истерзанный король. Вы безжалостно их хотите уморить меня. Что это значит? Да ведь вы, вы прямо говорите, что ничего ко мне не чувствуете. О, государь, этого я не говорю. Мои чувства, Генриетта, довольно. Еще раз прошу. Если вы воображаете, что я такой же мраморный, как вы, то вы ошибаетесь. Я вас не понимаю. Ну, ну хорошо, хорошо, вздохнул король, потупляя глаза, значит, нашей встречи и рукопожатия, наших взгляды. Вот виноват. Да, вы правы. Я понимаю, что вы хотите сказать. Он опустил голову и закрыл лицо руками. Вот тизждержанный государь. «С живостью», — проговорила принцесса, — «на вас смотрит господин де Сент-Аньян». «Да, действительно», — с гневом воскликнул Людовик, — «у меня нет и тени свободы, у меня не может быть простоты и искренности в отношениях с людьми. Думаешь, что нашел друга, а на самом деле находишь шпиона. Думаешь, что нашел подругу, а находишь сестру». Принцесса замолчала и потупилась. принц Ревнив тихонько проговорила она особенным тоном, чарующей прелесть которого невозможно передать. Вы правы, воскликнул король. Да, продолжала принцесса, смотря на Людовика с взглядом, обжигавшим ему сердце. Вы свободны. Вас не подозревают. не отравляет вашу домашнюю жизнь. Увы, вы вы ещё ничего не знаете. Королева тоже ревнует. Мария Терезия до «Да сумасшествия. Ревность брата вызвана именно её ревностью. Она плакала, она жаловалась своей матери, она злилась на это купание, которое было для меня таким наслаждением и для меня. Говорил взгляд принцессы И вот принц, подслушивая их, уловил слово «боно», которое королева произнесла с особенной горечью. Это его и навело на мысль. Он ворвался к ним, вмешался в разговор и наговорил матери таких вещей, что она была вынуждена уйти от него. «Вам приходится иметь дело с ревнивым мужем, а передо мной вырос и будет вечно стоять призрак той же ревности». с потухшими глазами, впалыми щеками и кривящимися губами. Бедный король, прошептала принцесса, слегка прикасаясь рукой к руке Людовика. Он задержал эту ручку, и чтобы пожечь её той команде зрителей, охотившихся не столько за бабочками, сколько за новостями, протянул принцессе умиравшую бабочку. Оба наклонились над ней словно считая пятнышки или зёрнышки золотой пыли на крылышках мотылька. Они не произнесли ни слова. Волосы их касались, дыхание смешивалось, а руки горели. Так прошло 5 минут.